Глава тринадцатая. Настолько сильно волновалась, что не заметила, как мы подошли к лифту. Безусловно, красивому прозрачному лифту, что стелился серебристой змейкой по стене снаружи дворца. Как я поняла, что именно снаружи? Да все очень просто. За прозрачными стенами большой прямоугольной кабины открывался шикарный вид на переливающийся всеми оттенками голубого и белого и тёмно-синего океан, чьи волны с диким рёвом бурлили прямо под парящим в воздухе островом. На краю одного из таких чёрных, усыпанных скалами островов, судя по всему, и располагался королевский дворец. Я застыла, поражённая открывшейся передо мной красотой. Внизу, сквозь прозрачный пол, тоже виднелся океан. Парящий остров по периметру сверху окружали чёрные отвесные скалы. Снизу остров оказался покрыт причудливой растительностью, то ли корни, то ли лианы свисали вниз, опускаясь светящимися золотом кончиками прямо в воду. Красота очнулась, когда лифт плавно и бесшумно взмыл ввысь, чуть не выдала своего удивления. Надо же, Кто бы мог подумать, что в этом мире технологии и магия развивались одновременно и даже слились воедино. Ваше величество, вы так смотрите в окно, словно никогда в жизни не видели океана, послышался насмешливый голос служки. Вот дерьмо, чуть не спалилось. Пара включать стерво. Разве королева обязана отчитываться, тем более перед простым прислужником храма? Ты забылся у боги. Моя агрессия и ярость заструились по замкнутому пространству лифта. Главное, не сломать лифт, не хотелось бы рухнуть вниз. Я, не взглянув на служку, продолжала смотреть в окно. Лишь услышала откуда-то сзади глухой сдавленный сип да раздраженный скрип клыков. Служка меня ненавидит, это я уже поняла, и боится до ужаса. Кроме того, наверняка не простил того, что я сожгла его хломиду. Пока я решительно закидывалась бухлом в своих апартаментах, этот гадский ящер успел переодеться в точно такую же белую хломиду. У них тут что? За каждым углом потайной склад заныкан с запасным барахлом. А если там ещё оружие припрятано, нужно будет расспросить Лери. Наконец-то достаточно поиграв на нервах бедного ящера, Она каким-то чутьём поняв, что мы почти приехали, развернулась лицом к входу. Прямо напротив замер служка, спрятав лицо под капюшоном, прячат эмоции, что ли. По обеим сторонам от него, застыли статуями ещё по два жреца. Они смотрели прямо перед собой, натянув капюшоны на голову и скрестив на животе руки, спрятанные в широких рукавах. Серёг Балахонов. Я разглядывала их, а сама закипала злостью. Хочень хотелось содрать с них Балахоны и выпороть, как они это делали с рабами. Почувствовав мою злость, они прижались спинами к дверцам лифта, а едва он остановился, буквально испарились, поспешно отступая к большим широким дверям. Я чеканя шаг двигалась за ними. Надеюсь, они не поведут меня окольными путями. Шагнула на крыльцо дворца и увидела продолговатый, каплеобразный серебристый транспорт, длиной примерно метра 3 и шириной в середине метра полтора, высотой около 3 м. Эта странная конструкция без колёс просто парила над землёй, очень похожая на те переливающиеся ртутью аппараты, что видела из окна гарема странные летательные шаттлы, как их ещё можно обозвать. Ваш аэрокар готов, ваше величество, от rapportoval, судя по всему, начальник моей охраны. Так, Евгише, отвиснее, а не то провалишься. Все отличия ящеров сможешь рассмотреть позже. Вон и служка уже как-то подозрительно склонился вперёд. Не сводит с меня раздраженного взгляда. Гад чешуйчатый. Спустилась по широкой лестнице с черными мраморными перилами, твердо-посолдатски чеканя шаг. Благо, опыт армесский имелся. Вот теперь пригодился. Замерла около непонятного предмета. Что дальше? Странный каплевидный серебристый транспорт без окон, без дверей вдруг тихо заурчал, замерцал. И стенка прямо передо мной исчезла, открывая моему взгляду просторный, белоснежный салон с одним единственным креслом у противоположной стороны, некий своеобразный трон, тоже белоснежный. Что за страсть такая ко всему белому? Уже тошнит от этого цвета. Шагнула внутрь, удобно устроилась в мягком кресле, успев бегло заметить что ремни безопасности не предусмотрены. А если авария? Мне что, лететь на жрецов, которые стройным рядом шагнули за мной и просто бухнулись на колени, опустили головы, скрытые капюшонами, и замерли? Аппарат тихо загудев, взмыл в воздух и, судя по тому, как меня припечатало в кресле, полетел, унося меня и жрецов от дворца в неведомое будущее. Вот бы хоть глазком осмотреть окрестности, подумала я, и стены на уровне плеч тут же стали прозрачными, образуя прозрачный купол, за бортом которого мерцал голубоватый барьер. Защита? Плевать. Главное, теперь можно было осмотреться. А полюбоваться было на что? Передо мной открылась охрененная панорама. Подобной прекрасной природы я в жизни никогда не видела на Земле. Нет, у нас тоже имелись красивые места для отдыха, но не такие. Вверху, насколько хватало обзора, простиралось черно-синее небо без единой тучки, усыпанное миллионами ярко сверкающих звезд. Внизу небесный бархат плавно сливался с беспокойными водами местного голубовато-бело-синего неба. Океана, а между ними на приличном расстоянии друг от друга парили в воздухе острова разного размера, одни усыпанные острыми скальными чёрными шпилями, другие яркой разноцветной растительностью, но больше всех выделялся самый большой остров, окружённый золотистым мерцающим куполом, сквозь который ничего невозможно было разглядеть, расположенный в самом центре. Он словно притягивал к себе все острова, связывая их друг с другом невидимыми нитями. Остров хрустального храма, сплыло воспоминание прошлой хозяйки тела, обитель верховного жреца. Именно к этому острову мы сейчас и летели. Внезапно пейзаж за окном превратился в размытые линии, нас слегка тряхнуло. Всё это напоминало полёты на сверхзвуковом миг, и мы преодолели золотистый барьер. Уже плавно подлетели к парящему в воздухе белоснежному острову, окружённому высоким ага забором из белого камня. В центре острова виднелся многоярусный, напоминающий китайский храм из сверкающего голубоватого прозрачного материала, над которым высоко в небо уходил острый шпиль. Чем ближе мы подлетали, тем больше я испытывала какой-то странный мандраж. Даже злица снова начала, чтобы отогнать непрошеный страх. Когда иракар приземлился на огромной посадочной площадке перед передним крыльцом храма, дверь снова испарилась. Жрицы дружно чинно вышли первыми, вставая по бокам. Я последовала за ними. И два шагнув на вымощеную чёрным булыжником площадь, сразу вцепилась в рукоять меча. Двор храма оказался забит ящерами. Кровь моментально вскипела, энергия застроилась по венам, я выпрямилась и смело пошла к ступеням, у подножия которых меня ждало чудовище. Это существо по-другому не назвать. Высохшая мумия ящерицы, Два с половиной метра в высоту, притом, кажется, она живая. В таком же белом балахоне, как и все жрецы, только с откинутым на спину капюшоном. Оно ожидало меня, одной рукой сжимая высокий посох с ярким голубым ромбовидным кристаллом на конце. «Ваше Величество!» — прошипела тварь. «Мы беспокоились!» «Оно еще и говорит? Жуть! Все готово?» Он медленно кивнул. «Веди!» Верховный жрец с достоинством склонил голову и развернулся, буквально поплыв вверх по лестнице, ведущей внутрь хрустального храма. Я перевела дух. Кажется, он не заметил, насколько я изменилась. Эта мумия, вероятно, и есть главный жрец. Судя по палке со сверкающим наконечником, и количество пабрикушек. Жрец казался обвешанным, как новогодняя ёлка. Костлявые пальцы увешаны кольцами, и три ромбовидных кулона на цепочках свисают с шеи. Гигантские двери захлопнулись за мной, стоило переступить порог, абсолютно бесшумно, навивая ещё большего ужаса. Я смотрелась. Внутри храм напоминал католический костёл. Кое мне довелось бывать однажды. Такие же высокие потолки, резные панно на больших окнах, пол выстелен белоснежным мрамором, и странного, светящегося, полупрозрачного материала стены. Я даже не сразу заметила стелажи между окнами, уставленные стеклянными, переливающимися всеми цветами радуги, прозрачными сосудами. напоминающими старинные маленькие флакончики из-под духов. Настолько сильно свет ударил в глаза, что затмил полностью зрение. А когда смогла проморгаться, то перед глазами предстала еще одна жуткая картина. На полу лежали тела, гуманоидные и не только. Несколько рядов неподвижных тел окружали кристальное тело, Белоснежное возвышение в центре храма, к которому вела лишь одна узкая дорожка. Я шла мёленно шагала через ряды недвижимо лежащих жертв. Странно, но чем ближе я подходила к центру, тем отчетливее ощущала гневные вибрации. Они словно исходили от стен храма, недовольного тем, что тут должно было произойти. Я явно чувствовала всю боль, страх и отчаяние, коеми фанило больше всего от алтаря в центре. "Они мертвы?" прорычала в бешенстве. "Нет, что вы?" снисходительно ответил мне жрец. "Усыплены во избежание вашего гнева. Вы же не любите, когда кричат. Мы дошли до главного алтаря храма. На него с потолка лился яркий чёрный свет. полностью закрывая постамент чёрным маревом. А почему чёрный, когда в глазах уже рябит от белого? Ещё один луч, светлый, падал кругом на пол рядом с алтарём. Почему алтарь закрыт? Что за чёрный туман? Ой, не нравилось мне всё происходящее. Попа чуяла неладное. Как только я подам сигнал, вам надо вступить в этот круг света. указал жрец на круг возле алтаря Я принесу вам чашу с кровью самых сильных существ Их сегодня целых 3 редкая удача Мы проведём ритуал вы окунёте правую руку в чашу с кровью и омоете ею лицо Почему алтарь закрыт чёрным повторила я вопрос На алтаре лежат те самые могущественные существа Чей кровью вам предстоит омыть сначала руки, затем лицо. Только не пейте их кровь, давал наставление жрец. Почему? Зачем? Гнев волной накатывал на меня. Мне хотелось разорвать эту мумию на части, пока останавливало то, что я не знаю, как освободить от сна всех лежащих на полу рабов. Это успокоит ваш гнев. Вы перестали его контролировать. И как только он утихнет, я разбужу рабов, и в вас польётся их жизненная энергия. Вы будете спасены. Проклятие падёт. Почему нельзя пить их кровь? Упрямо дожимала я, не обращая внимания на уже раздражённого жреца. Нельзя, ваше величество, большего я сказать не могу, дабы не испортить ритуал. Вот дряхлый пень. Давай. Прекрасно. Гнев меня саму уже раздражает, стелится под кожей огненной лавой, лишает рассудка. А мне надо иметь холодный ум. Как только этому мея разбудит рабов, я займусь делом. Жрец упорно смотрел на свет и, как только он начал темнеть, кивнул мне. Я смело шагнула внутрь, внезапно оказываясь словно в космосе. Никаких звуков. Полный вакуум, и снова замеркали образы прошлого или будущего, непонятно. Кажется, меня накачивают информацией, судя по своду законов, что я сейчас впитывала в себя. Едва всё стихло, свет начал редеть, и изне откуда вплыла золотая миска с кровью. В нос ударил резкий запах, звериный. Это чья же кровь? Но её было немного. Значит, те существа, у которых её взяли, не сильно ослабли. Макнув руку без перчатки в кровь, я растёрла её по лицу. Внезапно со всех сторон грянули заунывные монотонные песни на непонятном языке, возможно, заклинание, от чего всё моё тело вспыхнуло огнём, по венам потекла лава. Безумная боль раздирала мой многострадальный организм. на миллионы частичек сознания почти за волокн утоманом я превратилась в фиолетовый сверкающий поток который вдруг затянуло на алтарь всё ещё скрытый чёрным маревом закружило сплетая спиралью с тремя вихрями бушующими на постаменте чёрный белый и золотой нас притянуло друг к другу соединяя в единое целое И если не ошибаюсь, сейчас жрец должен пробудить рабов, чтобы они отдали жизни. Руку обожгло, на запястье стал проявляться странный рисунок: чёрные, золотые, белые и фиолетовые ленты. Нечто выжигало на моём запястье тату, сплетая филигранные узоры. Боль сорхнула по оголённым нервам, выбешивая настолько, что я выгнулась дугой, закричала, раскинув руки в стороны, зависла в воздухе, а через мгновение меня буквально вышвырнуло из почти потухшего круга. Я, пролетев пару метров, смела на своём пути всех и, перевернувшись в воздухе, приземлилась на обе ноги. "Это что?" зарычала я, ткнув рукой в жрица. Он умолк, с явным недоумением на жутком лице уставился на рисунок. который становился всё более выпуклым, постепенно обретая очертания браслета, туга охватывающего запястье. Вы обвенчаны самими богами, осознавая, пробормотал ящер, а в его глазах отразилось понимание. Ты не королева, взревел он, скидывая руки и начиная петь. Я повенчана с кем? Какого хрена? Ну всё. Вам кранты, баста, карапузики. Ткань на мне треснула. Я внезапно стала выше, чем жрец. В одной руке появился кнут, во второй меч. Доли секунды и кровавое марево затуманило разум. Откуда здесь эти жрицы? Ведь таинство никто не должен видеть. Одного ящера удалось рассечь на двоя всего одним взмахом меча. Верховный жрец вовремя уклонился, мгновенно испарившись, закричав напоследок: "Ты самозванка, не королева!" Остальные жрецы заголосили следом, разбегаясь в разные стороны. Из-за крика в храме ящеро распахнули двери храма Настиш. "Вон!" взревела я, уставившись на бегущих ко мне ящеров, жаждущих крови самозванки. "Сейчас будет мясорубка!" Рабы, разбуженные жрецом, рванули на выход, сбивая с ног охрану и жрецов. В первую волну я встретила рыча, как дикий зверь. Легко и даже играючи крошила мечом, жгла кнутом, боковым зрением подмечая какие-то тени рядом со мной. Сейчас не до этого. Зашибу в горячке боя. Сами виноваты. Дальше я не помню. Все смешалось. Какие-то отрывочные образы... окровавленные отрывки. Я поняла, что бица больше неским, опустила меч, направив его на первые полки с сосудами, начала что-то зачитывать не своим голосом, издавая чужеродные звуки, видя словно со стороны, как гигантская ящерица в обрывках белых тканей, забрызганных кровью, разбивает ряды сосудов, произнося заклинание возврата. Пусть то, что взято насильно, вернётся к тому, кто нуждается, просепела уже точно я. Сосуды зазвенели, треснули, из них вырвались миллионы светящихся огоньков. Некоторые взмывали в воздух и исчезали, некоторые зависали вокруг меня, надо мной, окружая окровавленного ящера, питаясь через покрытую чешуёй кожу маленькие огоньки. Перевратили меня обратно в человека. Очнувшись, осознав, что натворила, я пошатнулась и едва не блеванула прямо на залитый кровью пол. Развернулась, гонимая лишь одним желанием оказаться на воздухе, выйти из храма. Обводя взглядом кровавое побоище, разрубленные тела ящеров, море крови и троих, смотрящих на меня с восторгом, Мужчин, не совсем человеческих, а кровавленных, зверей, и среди них один вредный эльф с длинными ушами, большими яйцами и дубиной в штанах. А, ушастый, сбежал, бросил меня одну, обвинила, находясь на грани потери сознания. Я окончательно вернулась в свое, теперь это я точно знаю тело. Я пришел, и не один. Эльф шагнул ближе, а следом за ним две звериные тени. Пока ты шлялся неизвестно где, меня замуж отдали. Выпалила я с какой-то горечью и окончательно осела в Омарке. Как же всё бесит.